Глава 19. Перед тем, как встретиться с Чэнь, компаньоны проанализировали ситуацию. Они были согласны с Дефоржем, создателем препарата Рекс, один из участников конгресса. Для того, чтобы объединить полтора десятка тончайших технологий, Надо разбираться в них на уровне авторов. Значит, речь идет об учёном, который много лет изучает продление жизни и, вероятнее всего, достиг в своей области заметных успехов. Кроме того, в основу ноу-хау наверняка легли его собственные разработки, то есть создатель препарата сам участвует в его производстве. Дефорж установил всю цепочку из полутора десятков производителей. Среди них именитые ученые, выступления которых троица слушала для знакомства любой мог оказаться тем, кого искал черный круг. Среди прочих наиболее подходящими кандидатурами выглядели Шернманн, Кашин и Буцма. Чэнь возглавляла список подозреваемых из-за связи с Марэтте, которая проводила эксперименты с полноценным препаратом Кинопс Рекс, а не с его составляющими. После того, как Одинцов сообщил Чень об убийстве и забросал ее вопросами, китаянка сидела молча и неподвижно до тех пор, пока не пришло время вытаскивать целебные иглы из спины Мунина, никто из троицы тоже не проронил ни слова. Закончив процедуру, Чэнь опять приняла прежнюю позу статуэтки, с поджатыми ногами, сложив ладошки на коленях, и заговорила. Алесандра отличалась редким качеством, которое необходимо врачу в первую очередь. Она умела чувствовать чужую боль и переживала ее как свою знания, профессиональные навыки, ответственность и прочее, все это важно. все это у нее тоже было, но без сочувствия к чужой боли невозможно исцелять. Чэнь рассказала, что Моретти слушала ее лекции в Европе, а в Юго-Восточную Азию отправилась не из интереса к восточной экзотике или молодежного авантюризма. Девушка по-своему понимала знаменитые слова Киплинга о бремени белого человека и мучилась виной за раны, оставленные колониальными воинами. Многие годы местным жителям доставалось от французов, от англичан, от русских, от американцев. Корея, Вьетнам, Камбоджа и сопредельные страны стали полигоном не только для политических технологий. Вы же помните, что сказал Клаузевиц: "Война есть продолжение политики другими средствами". Говорила Чэнь. Здесь эти другие средства применялись без оглядки, любые средства. Их опробовали на живых людях, как в лаборатории. У человечества короткая память. Атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки вспоминают хотя бы изредка, об остальном все давно забыли. Чен имела в виду химическое и бактериологическое оружие. Над Вьетнамом американцы распыляли боевую отраву миллионами литров. Травили джунгли, травили людей, и последствия сказываются до сих пор. К этому прибавляются болезни более мирные, но не менее опасные. Малярия, отравление ядами, чума, кустарниковый тиф, гепатит А, японский энцефалит, вирусные геморрагические лихорадки, вроде той, что подкосила Мунина. По словам Чэнь, в ее лаборатории Маретти с головой ушла в работу, занималась клиническими исследованиями, собирала биологический материал в отдаленных деревнях, практиковала как врач и чувствовала себя без пяти минут матерью Терезой. Но со временем наши пути стали расходиться, говорила Чэнь. Меня интересовало, как вирусы изменяют человека и как можно поставить их себе на службу. Алессандра оставалась европейской девочкой с левыми убеждениями, для которой важно искупить вину белых людей в Индии Китая. В какой-то момент Буцма воспользовался этим и переманил ее к себе. Чейн в своем рассказе не противоречил тому, что успела рассказать Моретти. Молодая итальянка призналась, что Абрахам Буцма выигрывал у китайской учёных по всем статьям. Он сам пострадал впоследствии войны во Вьетнаме, лишился друзей, погибших на старом минном поле, и остался жить со искалеченными ногами. Он был понятнее для Моретти как носитель европейского менталитета, бросивший скучную Европу ради загадочной Азии. Он занимался исследованиями, более близкими к тому, ради чего Александра перебралась в Камбоджу. Наконец Бутсма очаровал ее как мужчина. То есть последнее место работы Моретти лаборатория Буцмы уточнил Одинцов. Он знал ответ, но хотел проверить Чэнь. "Не могу сказать", ответила китаянка. Буцма сделал ее своей ассистенткой, но около полугода назад, видите ли, мы с Александрой сохранили добрые отношения, и время от времени общались. У нас не принято делиться подробностями работы, это профессиональная и коммерческая тайна. Но спросить совета по теоретическому вопросу или посплетничать насчет личной жизни в порядке вещей. Несколько месяцев назад Алессандра написала мне, что уходит от Буцмы, потому что ей предложили участвовать в масштабном полевом исследовании. Мунин тут же вскинулся. Кто предложил? Кажется, ваша энергия Ци быстро пребывает, — заметила Чэнь. Алессандра не упомянула имени, а я не стала спрашивать. Если Маретти ушла от Буцмы, значит, новым нанимателем был не он, подала голос Ева. Почему вы в этом сомневаетесь? Потому что Буцма хитрый лис, И вполне мог устроить так, чтобы девочка ушла от него к нему же, сама об этом не зная. Он же видел, что Александра теряет интерес к работе. Чень считала разочарование Марити вполне закономерным. У нее молодая коллега совмещала исследования с врачебной практикой и помогала множеству пациентов, которых видела собственными глазами. А Буцма сосредоточил усилия новой пациентки на лабораторных опытах. Постепенно Моретти заскучала, расставаться с ней он не хотел и ловким трюком вовлек в новый проект. Чень подозревала, что компания, которая наняла итальянку для полевых исследований, тоже связана с Буцмой, но эта связь не афишировалась. В таком случае Моретти, по простоте душевной, продолжала работать на прежнего хозяина. Трое слушателей переглянулись. Чень впрямую не ответила, у кого работала Моретти, чем она занималась и кому могла быть выгодна ее смерть. Но ясно намекнула, что спрашивать надо Буцму. И поди догадайся, сводит она счёты с конкурентом, пытается отвести от себя подозрения или в самом деле хочет помочь. В ночном разговоре с Дефоржем и Троицей Маретти не смогла назвать имени своего нанимателя. Детали контракта с ней обсуждал менеджер. Встречу с владельцем новой компании переносили несколько раз, и знакомство не состоялось. Подпись на контракте поставил директор, а не владелец. Контракт вместе с другими документами остался на острове, его детали не восстановить. Рабочие инструкции Моретти получала от анонима в чате на корпоративном сервере и туда же пересылала файлы с результатами работы. Сотовой связи в пиратском лагере не было. Для выхода в интернет Лок подключал спутниковый телефон и следил за тем, чтобы пленница вела только служебную переписку. Ей все же удалось тайком отправить письмо Чэнь, но компаньоны не могли признаться китаянке, что ее почтовый ящик взломан и письмо прочитано. Ева вышла на интересующую тему с помощью расчетливого блефа. "Миссис Чэнь, вкрадчиво начала она, вы говорите, что Марретти разорвала отношения с Абрахамом Буцмой и никогда не обсуждала свою работу, но это не так. Накануне гибели ваша подруга прислала Буцме несколько личных фотоснимков и файлы с последними результатами исследований. Вы могли бы это прокомментировать? Компаньоны посмотрели на её с восхищением, а Чэнь спросила: "Буцма сам рассказал вам о письме? Не нам, а нашим коллегам", на всякий случай уточнил Одинцов. "Я получила такое же письмо", призналась Чэнь судя по его содержанию александр была в полном замешательстве поэтому принципы могли отступить на второй план Мунин подхватил игру компаньонов зачем ей понадобилось рассылать такие письма я не готова отвечать за александру чуть пожала плечами думаю она пыталась разобраться в странностях своей работы и спрашивала советов более опытного коллеги Может быть, она писала еще кому-то, а не только нам с Буцмой, если хотела сравнить несколько мнений или получить ответ как можно скорее. Вы ответили? спросила Ева. Не успела. Я работала на выставке в Тайбэе, потом летела сюда, и здесь, как видите, у меня тоже пока нет времени на переписку. Не могли бы вы ответить сейчас? попросил Одинцов. — Нам известно содержание письма, но мы плохо разбираемся в биологии. Какие странности имела в виду Маретте? Вряд ли вы это поймете, если плохо разбираетесь в биологии, сухо сказала Чень. Вы прекрасный лектор, можете объяснить что угодно, как сегодня за круглым столом, польстил ему Нин. Расскажите хотя бы в общих чертах, задайте направление, а дальше мы станем думать сами. Помолчав, Чень спросила: Вы знаете, что такое ретровирусы? Вирусы старого образца, попытался угадать Одинцов. Китаенко вздохнула: И действительно, разразилась небольшой лекцией, по мере сил упрощая материал для неподготовленных студентов. Начала она с того, что вирусы существуют на границе между живой и неживой природой. тысяч изученных вирусов и из 100 миллионов неизученных это самая многочисленная биологическая форма на Земле, не похожая ни на одноклеточные микроорганизмы, ни на многоклеточные бактерии. У вируса вообще нет клеток. По сути, он представляет собой белковую программу, которая способствует эволюции весьма жестоким способом. Организм, атакованный вирусом, либо гибнет, либо перепрограммируется и приобретает новые полезные свойства. ДНК содержит образцы генетической информации, говорила Чэнь. По этим образцам происходит синтез белков, из которых строится организм. Но копирование ведется не напрямую с ДНК, Сперва надо перенести геном на РНК, и уже оттуда, как с матрицы, организм штампует все новые и новые кирпичики для своего строительства. Рассказ Чэнь вызывал в памяти троицы меморандумы Дефоржа, но был конкретнее и обстоятельнее. По словам китаянки, долгое время считалось возможным только одно направление переноса генома с оригинала ДНК на копию РНК. Этот процесс назвали транскрипцией. В 1970 году американские ученые открыли обратную транскрипцию с копией на оригинал. Это работа вирусов. Они проникают в матричную РНК, изменяют записанную там информацию, копируют ее на собственную вспомогательную ДНК и переносят в святая святых, в исходную хромосомную ДНК организма. С тех пор, как шимпанзе, и далекий предок человека, пошли разными путями эволюции, больше 130 вирусов внесли в наш геном около тысяч изменений. Каждое изменение закрепило обратная транскрипция. Дальше образцы измененного генома копировались уже в прямом направлении с ДНК на РНК, и организм веками штамповал свои белковые кирпичи, используя как образец матрицу с вирусными вставками. Ретро здесь означает движение в обратную сторону, пояснила Чэнь. Поэтому вирусы, которые запускают процесс обратной транскрипции, называются ретровирусами. При определенных условиях они могут увеличивать время жизни клеток. В моей лаборатории Алессандра с помощью ретровирусов лечила людей от неврологических нарушений: опухоли головного мозга, болезни Паркинсона, последствий инсульта. Из меморандумов троица помнила гуманные установки Чэнь продлевать жизнь старикам хотя бы на несколько лет, потом еще и еще до тех пор, пока не будет найден радикальный способ, который сделает жизнь бесконечной. Чэнь обмолвилась о том, что Буцму тоже интересовали ретровирусы, но совсем с другой целью. По его мнению, генетическое подавление иммунной системы способствует развитию механизма регенерации. Буцма пытался вернуть человеческому организму способность к восстановлению тканей, конечностей и органов. Его лаборатория исследовала ретровирусы, отключавшие иммунитет. Наконец Чень попыталась объяснить компаньонам, почему Моретти оказалась в тупике. Минувшей ночью итальянка говорила об этом, но Дефорж постоянно уводил разговор от биологии. Его больше интересовала организационная сторона дела и конечный эффект препарата, а не то, как работает Кинопс Рекс. Стоило бы напомнить французу, что знание основных принципов часто избавляет от необходимости знать детали. Миссис Чин, поправьте меня, если я ошибусь, заговорил Одинцов, когда теоретическая часть лекции была окончена. У вас в лаборатории, Маретти, применяла вирусы для укрепления иммунитета и борьбы с серьезными болезнями? В лаборатории Буцмы наоборот с помощью вирусов она подавляла иммунитет от чего может растеряться исследователь с таким богатым и разносторонним опытом Маратти сама успела ответить на этот вопрос но троица ждала ответа китаянки Алессандро увидела чудо просто сказала Чэнь целый вирусный комплекс действовал одновременно и в противоположных направлениях здесь она сжала правый кулачок. Иммунитет усиливался, но в то же время здесь маленькие пальчики левой руки собрались вместе, он ослаблялся. Я не сумею вкратце объяснить вам подробности. Более того, мне пока вообще непонятно, как добиться такой тонкой настройки процессов. Судя по данным, которые Мария прислала в письме, у подопытных увеличивалась продолжительность жизни клеток, ткани стремительно регенерировали. Уходила генетическая предрасположенность к тяжелым болезням, а показатели работы органов приближались к идеальным, несмотря на частично подавленный иммунитет. Это в самом деле было настоящее чудо, только длилось оно недолго.